Глава 11 «Эрха, вы уверены, что ваше платье для церемонии обручения должно быть именно этого цвета?» Уже в сотый раз уточнил портной невысокий светловолосый мужчина, на груди которого висело множество разноцветных различного размера бус. «Уже много веков наряд Эрхи традиционного красного цвета. Да и как же без драгоценных камней? Эрхан Акио будет недоволен». Что скажут приглашенные? Соберутся представители самых знатных родов. Эрлеонт, будущий правитель, вы должны затмить своей красотой всех присутствующих женщин, и украшения нужны обязательно, иначе гости не поймут вас, и поползут нехорошие слухи. Любезнейший, ослепительно улыбнулась в ответ. Эрлеонт позволил мне самой выбрать себе наряд к предстоящей церемонии. А это говорит о том, что он полностью доверяет моему вкусу. А про камни? «Я не хочу быть похожей на новогоднюю елку, усыпанную украшениями. Поэтому платье будет нежно-голубого цвета и никаких нашивок из драгоценных камней. Но если это так важно, можно расшить лиф жемчугом, но не больше». «Кто такая елка?» Нак был настолько удивлен, что его глаза стали похожи на блюдца, а он сам на большеротово-лубоглазого лягушонка. «Дерево», — ответила я, — «которое украшают на Новый год. праздник такой Нак окинул меня задумчивым взглядом и спросил, «Как вы можете быть похожей на дерево?» «Не понимаю». «Не забивайте себе голову всякой ненужной информацией», махнула рукой я. «Главное, запомните, никаких драгоценных камней на платье быть не должно». «Наши женщины вас не поймут. Каждая мечтает оказаться на вашем месте». Укоризненно покачал головой Нак. «Но кто я такой, чтобы указывать Эрхе?» Как и предупреждал Леонт, Портной и его многочисленные помощники явились ко мне с самого утра и принесли с собой несколько готовых нарядов, которые оставалось лишь немного подогнать под мою фигуру. Но ни один из них мне не понравился. Во-первых, все платья были вызывающих оттенков красного. Во-вторых, безумно тяжелыми из-за того, что их украшали булыжники из драгоценных камней. Представив, что подобную красоту мне придется проносить целый вечер, решила нарушить все традиции. заказать для себя такое платье, в котором мне будет комфортно». «Не сердитесь», — осторожно положила ладонь на руку Портнова, пытаясь добиться его благодушия. «Мне бы хотелось приобрести в вашем лице друга, ведь нам предстоит сотрудничать немало лет. Думаю, мне понадобится много нарядов, потому что впереди еще столько праздников. Я всегда рада вашей помощи и с интересом выслушаю советы, но окончательное решение буду принимать сама». Мужчина окинул меня внимательным взглядом и почтительно склонил голову. «Достойные слова правительницы. Может, так и правильно? Я буду рад оказаться в числе ваших друзей. Завтра утром платье и туфельки будут у вас. Спасибо!» Любезно поблагодарила его и, решив немного схитрить, попросила портного об одной услуге. «Раз с платьем определились, у меня к вам есть эксклюзивный заказ». о котором никто не должен знать до определенного времени. Вы умеете хранить тайны? Слушаю вас. В глазах Нага загорелся профессиональный интерес. Немного обаяния, капелька лести, и мы расстались с портным, очень довольные друг другом. Я наконец-то получу нормальную привычную одежду в виде брюк и рубашек, а он сможет хвастаться всем остальным змеюкам что приближен к Эрхе. Кажется, в этом мире гадов я хоть кого-то смогла к себе расположить. и, может быть, у меня появился первый преданный слуга. За завтраком мне вновь пришлось лицезреть недовольное лицо Фирса, который почему-то опять был не в настроении. Бросив на меня равнодушный взгляд, он, едва поздоровавшись, уткнулся в свой планшет, делая вид, что никого кроме него в комнате нет. При этом он еще периодически то шипел, то фырчал чем меня, если честно, безумно раздражал. Акио и Леонт беседовали о непонятных мне вещах, упоминая нагов, какие-то лаптиты и воздействия на них воздушной среды, совершенно позабыв о том, что за столом не одни. От скуки стала рассматривать блондинчика, сидящего напротив меня. Как и все наги, он любил поприкушки. Но я не могла не отметить, что он единственный, кто в этом доме подбирал их под цвет своей одежды. Вот и сегодня на его шее поблескивала нить из крупного черного жемчуга в тон рубашке. А он хорошенький. если бы не такой дурацкий характер. Бедная его будущая жена. С таким змеем еще надо постараться ужиться. Размышляла я, гоняя по тарелке кусок, какой соленой рыбы. «Почему ты так смотришь?» Резкий и довольно громкий голос Фирса напугал меня, и я невольно взмахнув рукой, опрокинула стакан с соком морского лайма, забрызгав все вокруг желто-зелеными пятнами. Но самое страшное... Кислотного цвета жидкость моментально расплылась по скатерти, достигнув планшета, который лежал на столе перед Нагом. «Ой!» — вымолвила я. «Извини, я случайно!» Фирс вскочил и, отряхивая свою драгоценную вещь, закричал. «Ты это специально, да?» «Брат», — не повышая голос на мою эрху, — вмешался Леонт. «Лилия же извинилась». «Извинилась?» «Да она похожа на ходячую катастрофу!» К чему не прикоснется, все разрушает. Боюсь, скоро от этого дома останутся одни обломки. С ней и врагов никаких не надо. Думай, что говоришь, — разозлился Леонт. И сейчас же смени тон. От твоей эрхи одни неприятности. Фирс, ты преувеличиваешь, — вмешался Акио в спор сыновей. Лилия, конечно, не идеальна, но ничего, со временем мы ее воспитаем. И тут уже я, окончательно разозлившись, встала из-за стола. Грохот упавшего стула невольно привлек ко мне всеобщее внимание. Повернувшись к Какио, в ярости прошипела «Может, стоит начать с воспитания собственного сына? Где это видно сидеть за общим столом, постоянно уткнувшись в планшет?» «Это визор», — поправил меня Эрхан. «Да неважно, но вам не кажется, что такое поведение недопустимо?» Не дожидаясь ответа, перевела взгляд на Фирса, который сверкал глазами, едва сдерживая своего змея. судя по выступившей чешуе на лице. Но меня уже несло, и остановиться я не могла. «Ты, самовлюбленный грубиян, все время только и делаешь, что шипишь, будто тебе хвост дверью прищемили. Всегда и всем недоволен. Ты достал меня своими придирками, болван!» Я развернулась и решительно направилась к двери, решив, что наш милый завтрак подошел к концу. Но дойти не успела, потому что за моей спиной послышался грохот. Обернувшись, увидела разгромленную столовую и на месте стола двух нагов, черного и белого, вцепившихся друг в друга клыками. От испуга я замерла, наблюдая, как махина рушит все вокруг в запале драки. Внезапно толстый черный хвост ударил об пол совсем рядом со мной, разломав его на куски и вновь взмыл вверх, готовясь к очередной яростной атаке. Все произошло так быстро, что я не успела среагировать. И сейчас, осознав, что добежать до двери не успею, и меня просто размажут по полу, только и смогла прикрыть голову руками и сжаться в комок, в душе понимая, что это не спасет. И тут, совсем рядом, раздался вопль Акио. «А ну прекратите! Как в детстве! Леонт, посмотри, на твоей Эрхе нет лица! Напугали девочку!» Внезапный черный гибкий хвост Акио обхватил меня за талию, и вот я уже на высоте в сильных руках Эрхана. «Успокойтесь!» Зашипел на сыновей Наг, а потом, бросив взгляд на меня, добавил. «Братское соперничество не исчезнет никогда. Не бойся, это они так дурачатся». Я посмотрела на братьев, которые отползали друг от друга. Вокруг была кровь, много крови, и это совсем не походило на забаву. «Прости». В глазах Леонта плескалась вина. Не удержался. «Фирс, брат, извини». «Лилия, извини, я был неправ». Прошелестел белый наг. Мое поведение недопустимо. Брат, отец, приношу свои извинения. Быстро привели себя в порядок, и обоих жду в кабинете, рассердился Эрхан. Белая громадина проскользнула мимо нас, но прежде чем Фирс исчез, в его глазах я заметила сожаление. Неужели он действительно осознал, насколько его поведение по отношению ко мне недопустимо? В это сложно было поверить. от пережитого испуга Меня все трясло, и я просто расплакалась, прижавшись к Акио. «Лилия, прости!» Извиняющимся тоном произнес Леонт, приближаясь к нам. «Отец, я сам отнесу Эрху в ее комнату». «Ну уж нет! С девочки на сегодня хватит!» А затем Наг плавно двинулся в сторону моих апартаментов. Гладя меня по волосам, он пытался объяснить поведение сыновей. «Не плачь, мальчики просто балуются. Так было с детства». Как что так потасовка? Обоим уже немало лет, а все как маленькие. Они оба в крови, прородала я, сама не зная почему. И еще столовую разнесли. Ой, где ты там кровь увидела? Так, пару царапин, заживет через несколько минут. Усмехнулся Акио. А столовую восстановят. В первый раз, что ли? Хочешь, сама можешь ей заняться. Слуги помогут. Хочешь? Хочу. Проревела я, всхлипывая «Ну вот и замечательно. А реветь прекращай. Поверь, ничего страшного не случилось». В принципе, он был прав, но остановить поток слез я не могла. Они просто катились по моему лицу, а с губ то и дело срывались рыдания. Началась банальная истерика. Слишком много всего произошло, и драка змеюк стала последней каплей. Акио, передав меня заботливым рукам лисы, шипя какие-то проклятия, удалился. Девушка уложила меня в постель, напоила какой-то мутной безвкусной настойкой, и я постепенно успокоилась, а потом и вовсе уснула. Мой сон был глубоким, абсолютно без сновидений, и позволил как следует отдохнуть. По приказу Акио ужинала я одна в своей комнате, но даже обрадовалась этому, потому что морально еще была не готова встретиться с братьями. Если честно, общаясь с ними, как-то все время забывала, с кем имея дело. А ведь на самом деле, Наги — огромные машины для убийства, безжалостные монстры. И как можно среди них жить? А если в следующий раз гнев Леонта будет направлен на меня? А Фирс? У нас постоянный конфликт. А если мне придется познакомиться с его змеем ближе? Было жутко и очень страшно. Ведь сегодня я увидела истинное лицо змеи-людей. На столике стоял аквариум с водорослями, подаренный мне Леонтом при первой нашей встрече. Я смотрела на эти странные цветы, которые и не думали вянуть, и размышляла над тем, что, наверное, никогда не смогу привыкнуть к этому миру. Когда раздался тихий стук в дверь апартаментов, я очень удивилась. Лиса обычно стучалась только в спальню, и я не понимала, кто мог ко мне прийти. К моему удивлению, на пороге стоял незнакомый молодой мужчина в темной одежде, похожий на кимоно. В руках он держал какой-то странный предмет, вытянутой формы. укрытой черной шелковой тканью. «Эрха». Незнакомец низко поклонился и прошелестел. «Эрфирс приносит свои извинения и передает вам этот небольшой подарок. Куда его можно поставить?» «Не знаю». Удивленно произнесла я. Мужчина прошел в комнату и поставил предмет на столик, а потом, сдернув ткань, пояснил. «Это кроксы. Эр надеется, что они вам понравятся». «Спасибо», выдавила я, разглядывая свой необычный подарок. Мужчина ушел, а я так и продолжала оторопело рассматривать стеклянную емкость, в которой на белоснежном пушистом наполнителе копошились маленькие существа, безумно похожие на земных мышей, правда, невероятных окрасов. Молочные, бледно-розовые, серо-голубые. Ну и что мне с этим подарочком делать? Задумалась я, плюхаясь в кресло. Не то чтобы я боялась мышей, но и любви к ним особой не испытывала. И чем их кормить? Ох уж эти наги. Один дарит аквариум с цветами, второй — мышей, а завтра ищу и прием, на который соберется весь гадюшник. Как же мне это пережить? Как? Абсолютно в расстроенных чувствах я отправилась спать, совершенно не зная, что мне принесет завтрашний день. Эрха, Лиса почтительно склонилась, распахнув передо мной двери спальни. Эрлеонт ожидает вас в гостиной. «Скажи ему, что я выйду через несколько минут», — попросила девушку, и как только она оставила меня в одиночестве, подошла к большому зеркалу. Портной сшил мне безупречное платье, легкое, с глубоким треугольным вырезом, короткими рукавами, широким поясом под грудью и клиньями, расходящимися юбкой в пол. Греческий стиль, именно так бы сказали в моем мире. Волосы я решила оставить распущенными, украсив их небольшими заколками в виде жемчужных цветков. Да, это опять было против правил, но я из другого мира, и подчиняться чужим традициям не обязана». Леонт не пришел ко мне ни вчера, ни утром, а лишь прислал слугу с огромным роскошным букетом и запиской, в которой он выказывал мне свое восхищение и просил прощения за неприемлемое поведение. Встречаться с ним, если честно, я опасалась, потому что действительно не знала, как себя вести после случившегося. Но гости уже прибыли в особняк, как мне сообщила Лиса. и собрались в саду. Гадюшнику не терпелось посмотреть на меня, а вот мне его видеть совершенно не хотелось. Была бы моя воля, из этой комнаты не вышла Но, увы, я еще раз оглядела свое отражение и отправилась в гостиную. К моему удивлению, на Леонте был наряд в тон моего платья. Серебристый удлиненный камзол, похожего цвета штаны, нежно-голубая рубашка. Шею Нага обвивала лента в виде банта на которой Висел круглый золотой медальон. Черные волосы были заплетены в косу. А голову украшал тонкий венец. леонд сидел на диване и тискал светло-розового крокса, поглаживая его пальцем по телу. При моем появлении Нак моментально поднялся, окинул меня восторженным взглядом и, чуть склонившись, прошелестел. «Лилия, ты прекрасна!» «Спасибо!» не смогла сдержать ответной улыбки. Как и каждой женщине, Мне было приятно видеть в глазах мужчины, хоть и нага, восхищение. Значит, я не ошиблась и поступила правильно, настояв на том, что платье нужно изменить. Леон посадил мышон как его собратьям и взял со стола какой-то плоский квадратный футляр. Это тебе. Щелкнул замок, и передо мной возникло невероятно красивое колье. Оно состояло из переплетенных тонких золотых нитей и капелек сапфиров, сияющих необыкновенным глубоким синим оттенком. «Как красиво!» — восхищенно выдохнула я, погладив украшение кончиками пальцев. «Сапфиры? Откуда ты узнал, что именно они подойдут к платью?» «Ну?» — Леонт улыбнулся. «Я мог бы схитрить и сказать, что мне подсказала интуиция, но лгать такой красавице невозможно, и поэтому, признаюсь честно, пришлось побеседовать с нашим портным. Кстати, он и мне костюм к твоему наряду подобрал». «Неужели и ты нарушил традиции?» Охнула я. Традиции и обычаи тоже кто-то придумывал. А если моя эрха решила их отменить, то почему бы и нет? Леонт подставил мне локоть. «Идем?» Нас уже заждались. Я робко взяла его под руку. Конечно, сейчас Нак был мил и любезен, но перед глазами стояла вчерашняя страшная сцена и черный толстый хвост, разрушающий столовую. Ведь фактически смерть была рядом. Лилия. Леонт позвал меня по имени, вынуждая посмотреть на себя. «Извини за вчерашний инцидент. Я обещаю, что этого больше никогда не повторится. Меня разозлил Фирс и его отношение к тебе. Но я был неправ и совсем забыл, что мне, как будущему Эрхану, непозволительно поддаваться эмоциям. Извини, Эрха». Леонт продолжал говорить о том, как он был неправ. А я прекрасно понимала, что это слова не его, а Акио. Видимо, глав змей... Провел с сыночками профилактическую беседу об их великолепном поведении. Его словам я не поверила, но Нак так искренне извинялся, что мне просто пришлось сказать, что он прощен. «Воспользуемся порталом или прогуляемся?» — поинтересовался Леонт, когда мы вышли за пределы моих апартаментов. «Прогуляемся», — ответила я, надеясь, что по дороге смогу справиться со своим внутренним волнением. «Все-таки на приеме в гадюшнике я буду в первый раз». И кто его знает, на что способны эти змеи, и что от них можно ожидать?» «Я так и подумал», — усмехнулся Леонт. «Скажи, а откуда у тебя кроксы?» «Фирс прислал в качестве извинения». «Честно», — ответила я. «Только что делать с этими мышами, ума не приложу. Лиса вроде их покормила». «Фирс?» — как-то задумчиво протянул Леонт. «Да, что-то не так?» Я замедлила, ожидая очередного подвоха. «Нет, все в порядке». Мой спутник ослепительно улыбнулся. Рассказать тебе о кроксах? Давай. Кроксы — милые зверьки, живущие как в воде, так и на суше. Поэтому домик им нужен побольше, желательно с бассейном. Питаются они водорослями, любят сладости, а еще нуждаются в постоянном внимании. Если ты будешь часто их гладить, то научишься понимать их эмоции. Кстати, очень забавные домашние питомцы. У них выразительные мордашки. А еще они умеют петь. при желании, Каждому можно дать имя и сшить свой гардероб. Почему-то я представила себе такую картину. Маленький розовый мышонок в широких белоснежных шортах в горошек идет к своему бассейну, насвистывая известную попсовую песню о Дольче габана Меня пробрал такой смех, что я просто не смогла его сдержать. Почему ты смеешься? Представила себе Крокса? Я рассказала Леонту свою фантазию. А дальше мы уже хохотали вместе. Так незаметно мы спустились в парк. Сегодня здесь было все по-другому. Красивейшие деревья украшали алые шары из непонятного мне материала. Появились дополнительные источники воды в виде разнообразных фонтанов, поющих, цветных, каскадных. Но больше всего поразил меня непонятно откуда взявшийся огромный водоем, в котором на шезлонгах плавали наги. Одного я даже узнала. Это был Юстиниан. Увидев меня, он склонил голову, тем самым поприветствовав. Наги и их спутница при нашем появлении расступались, уступая дорогу, и низко кланялись. «Откуда взялся бассейн?» Тихо поинтересовалась я. «Научная разработка. Наполняется морской водой для особых гостей из низших», — коротко пояснил Леонт. «Я думала, все приглашенные будут...» Замялась, не зная, как правильно обозвать змеюк, чтобы мой жених не обиделся. «В истинном виде?» — подсказала мне Леонт. «Да». все знают что Эрха пришла из другого мира и таким образом выражают к себе свое уважение кстати а вот и отец действительно мы дошли до своеобразной площадки на которой на огромном диване в своем истинном облике развалился Акио. темные волосы собраны в высокую прическу верхняя часть тела была скрыта под халатом кимоно буквально усыпанного камнями на голове мужчины сверкала массивная корона а от украшений можно было ослепнуть. Слева от него, в чёрном кресле, сидел Фирс. Сегодня он был во всём светлом. Глаза выделены яркой тёмной подводкой, волосы собраны в высокий хвост, множество украшений, кольца, браслеты, серёжки. Красивый настолько, что дух захватывает. Я просто не могла этого не заметить. А ещё поняла, что я почему-то ни разу не поинтересовалась, почему два брата такие разные. и абсолютно не похожи друг на друга. «Лилия, чудесно выглядишь!» Прошелестел Акио. «Присаживайтесь!» Как оказалось, мое место было на сгибе его хвоста. А Леонт сел в точно такое же кресло, что и Фирс, но с правой стороны. Как только я заняла свое место, Нак хлопнул в ладоши и заиграла музыка. К нам стали подходить пары, кланяться и называть свои имена. Кто-то преподносил какие-то подарки. Некоторые что-то говорили. Но, если честно, я не запомнила ни имен, ни их речей. У тебя красивый наряд, но волосы нужно было собрать, да и драгоценности маловато. Традиции есть традиции, и их нельзя нарушать. Я чуть обернулась на Акио, удивленно кивнула, а потом подумала о том, что ничего не понимаю. Получается, платье мое его устраивает. Как и нарушение традиций, а вот прическа нет. Какие-то двойные стандарты. В это время к нам приблизились несколько мужчин и женщин. Я мельком окинула подошедших взглядом. Впрочем, как и всех остальных. Но внезапно обомлела, потому что передо мной в черном длинном платье с расклешенной полупрозрачной юбкой вся в драгоценностях и украшениях стояла лиса. Эрха, позвольте представиться. Импозантный мужчина, и ее сопровождающий, чуть поклонился. Кристиан и моя семья. Эриса, моя супруга Арис, Наследник и дочь Лиса. Мы очень рады видеть вас. Мы вас столько ждали. Мужчина и его семья поклонились и отошли. Проводив взглядом Лису, повернулась Какио и уточнила: "Ну и что это значит? Что? Почему Лиса исполняет роль прислуги, если она из богатой семьи? Потому что служить в моем доме огромная честь. И да, все слуги в особняке из знатных семей". Я задумчиво обернулась к гостям. в поисках знакомых лиц, искренне недоумевая, что за странные порядки в этом гадюшнике.